Порядок, слово, которое то и дело выходит из-под пера и звучит из уст этого человека, чья личная жизнь всегда представляла собой один сплошной беспорядок. Но ведь он слишком хорошо понимал, что его счастье, его писательское благополучие зависит от определенной политической стабильности, и потому он не мог желать глубоких потрясений в стране. Если коммерсанты начнут терять деньги, если пошатнется биржа, если обыватель испугается, если бедным покажется, что они слишком бедны, а богатым, что они недостаточно защищены, если улица станет угрожающей, никому больше не захочется ни книги покупать, ни по театрам ходить. Тревога за завтрашний день мешает получать удовольствие сегодня». Между тем, несмотря на провозглашение республики, дела шли все более шатко. Рента сделалась неустойчивой, казначейские боны падали. И казалось, будто только Луи Наполеон со своим великим именем и своими благородными помыслами способен вернуть Франции желание трудиться, копить деньги и развлекаться. Александр, в свое время навестивший и томившегося в заточении Луи Наполеона, сохранил самые лучшие воспоминания о беседе с ним, и теперь на него одного возлагал все свои надежды».